Роберт Ван Гулик. Перевод с английского Евгения Волковыского. Санкт-Петербург. Амфора. Тит. Амфора. 2009 год. Убийство среди лотосов. Этот случай произошел в 667 году от Рождества Христова в Ханьюане, в древнем маленьком городке, построенном на берегу озера недалеко от столицы. Здесь судье Ди предстоит распутать убийство пожилого поэта, который жил отшельником в своем скромном имении за Ивовым кварталом, пристанищем куртизанок и певичек. Поэт был убит, когда мерно созерцал луну в своем садовом павильоне, расположенном посреди пруда, заросшего лотосами. Никаких свидетелей не было, так, по крайней мере, казалось. Глава первая. Из маленького павильона в центре пруда ему был виден весь сад, залитый лунным светом. Мужчина напряжённо прислушался. Ни что не нарушало тишину. С довольной ухмылкой он взглянул на развалившегося в бамбуковом кресле мертвеца, торчавшей из груди рукоятью ножа. Лишь несколько капель крови стекли по грубой ткани его рубахи. Человек взял одну из двух фарфоровых чашек, что стояли на круглом столе у оловянного кувшина для вина. Одним глотком он опустошил её, а затем пробормотал в сторону трупа: "Покойся с миром. Будь ты просто дураком, я, возможно, пощадил бы тебя. Но поскольку ты был назойливым дураком". Он пожал плечами. Всё прошло так, как надо. Теперь уже за полночь, никто не забрёдёт в этот уединённый загородный дом. Не видно ни единого движения. и в тёмном строении на другой стороне сада. Он проверил свои руки, никаких следов крови. Потом нагнулся и внимательно осмотрел пол в павильоне и стул, на котором он сидел напротив мертвеца. Нет, он не оставил никаких улик. Всё в порядке, теперь можно уходить. Вдруг за спиной он услышал какое-то шлёпанье. Вздрогнув, убийца обернулся и вздохнул с облегчением. Это была всего лишь большая зелёная лягушка. Она выпрыгнула из пруда на мраморные ступени павильона и теперь сидела, важно глядя на него моргающими, выпученными глазами. Ты ничего не расскажешь. Дрень такая, ухмыльнулся мужчина. Но я перестрахуюсь. С этими словами он злобно пнул лягушку, так что та, отлетев, ударилась о ножку стола. Лягушка подрыгнула задними лапками и затихла. Убийца взял вторую чашку с вином, ту, из которой пил убитый, осмотрел её и спрятал в своём широком рукаве. Теперь он готов. Когда он повернулся, чтобы уйти, взгляд его упал на мёртвую лягушку. "Отправляйся к своим товаркам", презрительно фыркнул он и пинком сбросил её в воду. Она плюхнулась среди лотосов, и тут кваканье сотен испуганных лягушек разорвало ночную тишину. Мужчина разразился проклятиями. Он быстро пошёл по изогнутому мостику, что был перекинут от павильона к садовой калитке. Когда мужчина выскользнул наружу и закрыл за собой калитку, лягушки снова угомонились. Глава вторая. Несколько часов спустя, по идущей вдоль озера дороге, в город скакали три садника. Первые красноватые лучи восходящего солнца блестели на грубых охотничьих куртках и чёрных шапках. Прохладный утренний ветерок поднимал лёгкую рябь на поверхности воды, но вскоре наступит зной, обычный для середины лета. Широкоплечий бородатый мужчина с улыбкой обратился к своему пожилому сухопарому спутнику: "Наша утиная охота подсказала хороший способ для поимки коварных преступников". Гладёшь приманку, а затем ждёшь в укромном месте с сетью наготове. Когда показывается птичка, ты её хвать. Четверо идущих навстречу крестьян торопливо опустили на землю корзины с овощами и преклонили колени на обочине. Они узнали бородатого мужчину. То был судья Ди, наместник Озёрного края Хан Юань. Своими сетями мы подняли целую бурю среди тростников, насмешливо заметил скакавший позади дюжий мужчина, а поймали лишь кучку водорослей. И все равно это отличная тренировка, Мажун бросил судья Ди через плечо своему помощнику. Затем он обратился к сухопарому спутнику, ехавшему рядом. «Занимайся мы этим каждое утро, господин Юань. Отпала бы всякая нужда в ваших порошках и пилюлях». Худой нерадостно улыбнулся. Его звали Юань Кай, и был он состоятельным владельцем самой большой аптеки в округе Судья Ди. Утиная охота была его любимым занятием. Судья Ди погнал коня, и вскоре они въехали в раскинувшийся на склоне горы город Ханюань. На рыночной площади перед храмом Конфуция Все трое спешились, и по каменным ступеням поднялись кулицы, на которой расположился, возвышаясь над городом и озером, окружной суд. Мажон показал на коренастого мужчину, стоявшего перед внушительными воротами суда. "Святые небеса", взревел помощник. "Никогда не видел нашего доброго старшину на ногах в такую рань. Уж не заболел ли он?" Старшина стражников подбежал к ним. Он поклонился, а затем возбуждённо заговорил: «Поэта Мэн Ланя убили, ваша честь!» Полтора часа назад сюда ворвался его слуга и сообщил, что обнаружил труп своего хозяина в садовом павильоне. «Мэн Лань? Поэт?» — нахмурился судья Ди. «За весь год моего пребывания в Хань-Юане я ни разу не слышал этого имени. Он жил в старом загородном доме в восточной части города, у самых болот, ваша честь», — сказал аптекарь. «Здесь он был не слишком известен, в город он выбирался редко». Но я слышал, что в столице знатакие высоко оценивают его поэзию. Нам лучше сразу отправиться туда, сказал судья. Старшина, вернулся ли уже советник Хун с моими помощниками? Нет, ваша честь. Они всё ещё в деревне на западной границе нашего округа. Утром, после того, как ваши честь уехали, прибыл человек с запиской от советника Хуна. Там говорится, что они пока не нашли ни единой улики против тех, кто ограбил Ганца. Судяди дёрнул себя за бороду. При неприятное дело это ограбление раздражённо проговорил он. Гонец перевозил дюжину слитков золота, а теперь у нас ещё и убийство. Ладно, Мажон, мы сами справимся. Вы знаете, как добраться до имения покойного поэта? Я знаю короткую дорогу через восточный квартал, ваша честь, сказал Юанькай. Если вы мне позволите, сделайте отдолжение. Ты, старшина, тоже отправишься с нами. Я надеюсь, ты послал со слугой Мена пару стражников проследить, чтобы ничего там не трогали. Разумеется, ваша честь, с достоинством отвечал старшина. Ты делаешь успехи, заметил судья Ди. Увидев самодовольную улыбку старшины, он сухо добавил: "Жаль только, что черепашьими темпами. Приведи четырёх лошадей из конюшни". Аптекарь поскакал вперёд. Они проехали несколько узких кривых улочек, спускающихся к берегу озера, потом миновали усаженную Ивами аллею. Именно эти деревья дали название лежащему в восточной части города Ивовому кварталу, пристанищу танцовщиц и куртизанок. «Расскажите мне о Мэн-Лане», обратился к аптекарю судья. «Я не очень хорошо его знал, Ваша честь». Был у него всего 3 или 4 раза, однако он показался мне человеком приятным и скромным. Он поселился здесь 2 года назад в старом загородном доме за ивовым кварталом. Там, кажется, всего три комнаты, но прекрасный старый сад и пруд с лотосами. У него большая семья. Нет, ваша честь, он уже овдовел, когда приехал сюда, а два его взрослых сына живут в столице. В прошлом году он познакомился с куртизанкой из Ивового квартала. Он выкупил ее и женился. Кроме внешности, в ней не было ничего притягательного. Она не умеет ни читать, ни писать, ни петь, ни танцевать. Поэтому Мен Ланю удалось купить ее довольно дешево, хотя он и потратил на это все свои сбережения. Он жил на скромную годовую ренту, которую присылал из столицы его поклонник. Мне кажется, это был счастливый союз, хотя Мэн, конечно, был намного старше нее. «Можно было предположить, — заметил судья Ди, — что поэт скорее выберет образованную девушку, которая способна разделить его литературное пристрастие. Она спокойная, тихая женщина, ваша честь, — пожал плечами аптекарь, — и прекрасно заботилась о нем. Мэн Лань оказался толковым покупателем, хотя и писал стихи про Барматал Мажун». красивая, покладистая девчонка, которая заботится о тебе. Что может быть лучше? Ивовая аллея сузилась, превратившись в тропинку. Она петляла среди высоких дубов, в густом кустарнике, говорившем о близости болота, что начиналось за ивовым кварталом. Четверо садовников спешились перед грубо сработанной бамбуковой калиткой. Оба стражника, распахнув створки, замерли, приветствуя входящих. Прежде чем войти, судья Ди оглядел сад. Он содержался далеко не идеально. Цветущие кустарники, окружавшие пруд, росли без всякого ухода, но придавали месту какое-то особое очарование. Несколько бабочек лениво порхали над большими лотосами, покрывавшими водную гладь. Мэн Лань очень любил этот сад, заметил Юань Кай. Судья кивнул. Он смотрел на покрытый красным лаком мостик, что был перекинут над водой к открытому со всех сторон восьмиугольному павильону. Тонкие колонны поддерживали остроконечную крышу, крытую зелёной черепицей. За прудом, в глубине сада, судья увидел приземистую деревянную постройку. Её тростниковая крыша была почти скрыта листвой высоких дубов, растущих за домом. Зной нарастал, Судья Дей вытер пот со лба и прошел по узкому мостику, остальные последовали за ним. Для четверых маленький павильон оказался слишком тесен. Судья Дей некоторое время разглядывал лежащую в бамбуковом кресле щуплую фигурку, одетую в простую домашнюю рубаху небеленного полотна. Затем он ощупал плечи и обмякшие руки мертвеца, а потом заговорил, сам себя поправляя. «Тело только начало коченеть», В такую жаркую и влажную погоду трудно определить время смерти, во всяком случае после полуночи. Он осторожно вытащил нож из груди мертвеца. Долго разглядывал длинное тонкое лезвие и плоскую костяную рукоятку. Мажон поджал губы и сказал: "Он не слишком нам поможет, ваша честь. В любой с кабиной лавке есть запас таких дешёвых ножей". Судья Дим молча протянул ему орудие убийства. Мажо набернул нож бумаги и спрятал в рукаве. Судья изучал исхудалое лицо мертвеца, на котором застыла жуткая кривая усмешка. Поэт носил длинные косматые усы и седую козлиную бородку. Судья дал бы ему около 60 лет. Ди взялся за стола большую кувшин и потряс его. Вина там оставалось совсем немного. Тогда он поднял чашку для вина, стоявшую рядом с кувшином, и осмотрел её. Когда он прятал чашку в рукав, вид у него был озадаченный. Судья обратился к старшине. «Вели стражникам смастерить из веток носилки и отнести тело в суд на вскрытие». Затем он повернулся к Юань Каю. «Вы можете посидеть на той каменной скамье у изгороди, господин Юань. Я ненадолго». Знаком он показал Мажуну следовать за собой. Они снова прошли по мостику, Тонкие планки скрепели под тяжестью двух крупных мужчин. Они обошли пруты и направились к дому. Войдя в тень под навесом крыльца, судья Ди с облегчением вдохнул прохладный воздух. Мажун постучал. Отворил довольно смозливый, но с виду неприветливый молодой человек. Мажун сообщил ему, что наместник желает видеть госпожу Мен. Парень тут же скрылся в доме, а судья Ди Сел за шаткий бамбуковый стол посреди скудно меблированной комнаты, Мажун, скрестив на груди руки, занял место за его креслом. Окинув взглядом старую потёртую мебель и потрескавшуюся штукатурку на стенах, судья заметил: "Причина явно послужил не грабёж. Вон она идёт, причина", прошептал Мажун. "Старый муж, хорошенькая молодая жена, дальше всё понятно". Судья Ди обернулся и увидел в дверях встрoенную женщину лет 25 с не напудренным заплаканным лицом. Однако большие подёрнутые влагой глаза, грациозные изогнутые брови, полные красные губы и гладкая кожа делали её очень привлекательной. Испуганно взглянув на судью, она почтительно поклонилась и застыла, опустив глаза в напряжённом ожидании. Мне очень жаль, Сударыня, мягко заговорил судья Ди, что я вынужден вас беспокоить сразу после трагедии. Хотя я уверен, что вы понимаете, как важно для поимки гнусного убийцы действовать без промедления. Она кивнула, и судья продолжил: Когда вы в последний раз видели вашего мужа? Мы поужинали в этой комнате, мягким певучим голосом ответила госпожа Мен. После этого я убрала со стола, и муж читал здесь несколько часов, а потом сказал, что поскольку сегодня прекрасная луна, он отправится в садовый павильон выпить там несколько чашек вина. Он часто так поступал. О да, он уходил чуть ли не каждый второй вечер, наслаждался там вечерней прохладой и мурлыкал песенки. Часто ли он принимал там гостей? Никогда, ваша честь. Он любил одиночество и не жаловал посетителей. Несколько человек, что заходили навестить его, он всегда принимал днём в гостиной за чашкой чая. Я так любила эту мирную жизнь. Мой муж был выдающимся человеком. Он глаза её увлажнились, губы задёргались, но она быстро взяла себя в руки и продолжила. Я приготовила большой кувшин подогретого вина и отнесла его в павильон. Мой муж сказал, что мне не следует ждать его, поскольку он собирается засидеться допоздна. И я пошла спать. Рано утром слуга неистово заколотил в дверь нашей спальни, и только тогда я увидела, что мужа нет. Мальчишка сказал мне, что нашел его в павильоне. «Парень ночует здесь, в доме?» — спросил судья Ди. «Нет, Ваша честь, он живет со своим отцом, садовником самого большого дома в Ивовом квартале». Приходит только на день, а после того, как я приготовлю вечерний рис, возвращается домой. Слышали вы этой ночью что-нибудь необычное? Госпожа Мен наморщила лоб, а потом ответила: "Один раз я проснулась, должно быть, где-то за полночь. Лягушки в пруду устроили жуткий концерт. Днём их не услышишь, они сидят под водой". Не подают голос даже когда я спускаюсь к пруду, чтобы набрать цветов, а ночью они вылезают, и их легко можно напугать. Так что я подумала, что муж, возвращаясь сюда, уронил в пруд камень или что-то ещё, а потом я опять задремала. Понятно, сказал судья Ди. Он задумался, поглаживая букенбарды. На лице вашего мужа не было ни малейших признаков изумления или ужаса. Это означает, что удар последовал совершенно неожиданно. Он умер прежде, чем осознал, что произошло. Следовательно, ваш муж хорошо знал убийцу. Должно быть, они сидели там вместе и пили вино. Большой кувшин был почти пуст, но я обнаружил всего одну чашку. Я полагаю, очень сложно будет проверить, не пропала ли чашка для вина. Совсем не трудно, слегка улыбнувшись, ответила госпожа Мен. У нас всего 7 чашек. Шесть одинаковых, зеленого фарфора и одна побольше, белого, из которой всегда пил мой муж. Судья поднял брови. «В павильоне он обнаружил зеленую фарфоровую чашку. У вашего мужа были какие-нибудь враги?» «Ни одного, ваша честь!» — воскликнула она. «Я представить себе не могу, кто...» «А есть ли враги у вас?» — перебил ее судья Ди. Она покраснела, спрашивая. ей кусила губы и виновато произнесла Ваша честь, конечно, знает, что ещё год назад я работала в весёлом квартале. Время от времени я отказывала ищущим моего расположения, но уверена, что никто из них никогда и столько времени прошло. Её голос угас. Судья встал. Он поблагодарил госпожу Мэн, выразил ей свои соболезнования и удалился. Глава 3. Когда двое мужчин шли по дорожке сада, Мажун сказал: "Вам следовало спросить также и о её друзьях, ваша честь". Эту информацию я рассчитываю получить от тебя, Мажун. Ты всё ещё поддерживаешь отношения с этой девицей из квартала? Мне кажется, её зовут Цветок Яблони. Цветок Персика, ваша честь. Э, конечно, поддерживаю. Хорошо. Отправляйся туда и узнай всё, что ей известно о госпоже Мен за то время, когда та ещё работала в квартале, особенно о мужчинах, с которыми она флиртовала. А сейчас слишком рано, нерешительно проговорил Мажун. Она ещё будет спать. Так разбуди её. Отправляйся. Вид у Мажуна был удручённый, однако он поспешил к калитке. Судья Диэль и Него подумал, что если достаточно часто посылать любвеобильного помощника опрашивать его подружек до завтрака, то он скоро излечится от своей слабости. Как правило, подобные женщины наутро после бурной ночи выглядят не слишком-то привлекательно. Юань Кай, стоя у пруда, вел горячую беседу с высоким, аккуратно одетым мужчиной. У новоприбывшего была весьма напыщенная физиономия с тяжелым подбородком. Аптекарь представил его как господина Вэнь Шуфана, недавно избранного старшину гильдии торговцев чаем. Старшина гильдии отвёл низкий поклон, а затем рассыпался в витиеватых извинениях за то, что до сих пор не представился судье. судья. Судья Дэй резко перебил его, что привело вас сюда в столь ранний час, господин Вэнь? Казалось, Веня этот внезапный вопрос застал врасплох. Он э, забармотал, я. я хотел выразить свое сочувствие госпоже Мэн и узнать, не смогу ли я чем-нибудь ей помочь. «Так вы хорошо знали, че ту Мэн?» — осведомился судья Ди. «Я как раз говорил об этом с моим другом Венем, ваша честь», — поспешно вмешался Юань Кай. Мы решили сообщить Вашей чести здесь и сейчас, что ивень и я сам искали благосклонности госпожи Мен в то время, когда она ещё была э куртизанкой, но ни один из нас не добился успеха. Мы оба желаем засвидетельствовать своё полное понимание того, что э куртизанга свободна в своём праве дарить своей благосклонностью или отказать в ней и утверждаем, что никто из нас не затаил на неё злобы. а также то, что мы чрезвычайно высокого мнения о Менлане и были очень рады, что их союз оказался столь удачным. Вследствие этого, э, нельзя ли перейти прямо к сути, прервал судья затянувшуюся речь. Я полагаю, что вы оба можете доказать, что не были здесь поблизости прошлой ночью. Аптекарь смущённо посмотрел на приятеля. Военный шуфан нерешительно заговорил: "По правде говоря, Ваша честь, вчера вечером мы оба присутствовали на пирушке, устроенной в самом большом доме Ивового квартала. Потом мы, э-э, поднялись наверх, э, -э не одни, э, мы отправились по домам через несколько часов после полуночи. Дома я немного вздремнул, добавил Юанькай, а потом переоделся в охотничий костюм и отправился к судебной управе. Чтобы забрать вашу честь на утиную охоту. Понятно, сказал судья. Хорошо, что вы всё рассказали. Это избавит меня от лишней работы. Этот пруд с лотосами действительно очень красив, явно повеселел, сказал Вень и добавил, когда они провожали судью к калитке: к сожалению, такие пруды обычно кишмякиш от лягушками. «Порой они устраивают адский шум», — заметил Юань Кай, распахивая перед судьей калитку. Судья вскочил на коня и поскакал в суд. Глава четвертая. Старшина стражника встретил его во дворе и доложил, что в боковом зале все готово для вскрытия. Судья Ди сначала отправился в свой кабинет. Пока писрь наливал ему горячего чая, судья написал короткую записку Мажуну, поручив ему опросить двух кортезанок, с которыми провели ночь Юанькай и Вэньшуфан. На мгновение он задумался, потом прибавил: "Проверь также, ночевал ли слуга Мэна в доме своего отца". Он запечатал письмо и велел писрю немедленно доставить его Мажуну. После чего судья быстро съел несколько сухих лепёшек и направился в боковой зал, где его ожидал судебный медик с двумя ассистентами. Вскрытие не выявило ничего нового. Поэт находился в добром здравии. Смерть наступила от удара кинжалом в сердце. Судья приказал старшине поместить тело во временный гроб до окончательного решения о дате и месте похорон. Он вернулся в свой кабинет и вместе со старшим писарем приступил к работе с поступившими бумагами. Ближе к полудню вернулся Мажон. После того как судья отослал писаря, Мажон уселся напротив стола своего начальника, потеребил свои короткие усы и начал, самодовольно улыбаясь: "Цветок персика был уже на ногах, ваша честь". Когда я постучал, она как раз прихорашивалась. Вчера у неё был выходной, так что спать она легла рано. Она выглядела как никогда очаровательно, и я, да-да, ближе к делу, раздражённо оборвал его судья. Часть его замысла явно потерпела неудачу. Она должно быть немало тебе по рассказала, раз тебя не было почти всё утро. Мажон бросил на него укоризненный взгляд и заговорил серьёзно. С этими девицами следует обращаться с особой осторожностью, ваша честь. Мы вместе позавтракали, и я постепенно подвёл разговор к госпоже Мен. В квартале ее называли Агат, а ее настоящее имя Ши Мэйлан. Она дочь крестьянина с севера. Три года назад, когда ужасная засуха вызвала голод и люди мерли как крысы, отец продал ее своднику, а тот перепродал в заведение, где работает цветок персика. Агат была славной и жизнерадостной девушкой. Хозяин заведения не ругал Агат, когда она отказала Юанькаю. Он думает, что девушка набивала себе цену, потому что казалась расстроенной, когда аптекарь не стал её добиваться, а нашёл себе другую подружку. Немного иначе было с Вэнь Шуфаном. Вэнь весьма застенчив, и когда Агат не ответила на его первое предложение, он не повторял попыток, но продолжал поклоняться ей издалека. А потом Агат встретил Мэн и тут же купил девушку. Но цветок персика думает, что Вэнь по-прежнему очень любит Агад. Он часто говорит о ней с другими девушками и недавно снова заявил, что Агад достойна лучшего мужа, нежели этот старый брюзгливый арифмоплёт. Ещё я узнал, что у Агад есть младший брат по имени Шимин. И вот это по-настоящему тёмная личность. Этот игрок и пьяница притащился сюда вслед за сестрой и жил на её счёт. Парень исчез примерно год назад, как раз перед тем, как Мэн-Лань взял ее в жены. Но на прошлой неделе он вдруг снова объявился в квартале и спрашивал о своей сестре. Когда содержатель заведения сообщил ему, что Мэн-Лань купил ее и женился на ней, Шимин сразу направился к ним домой. Потом слуга Мэна рассказывал людям, что Шимин повздорил с поэтом. Слуга не понял, в чем суть ссоры, но что-то связанное с деньгами. Госпожа Мэн горько плакала, а Шимин ударился в ярости. С тех пор его не видали. Мажун замолчал, но судья Ди никак не реагировал на его рассказ. Нахмурив брови, он медленно потягивал чай, вдруг он спросил: "Слуга Мэна уходил куда-нибудь прошлой ночью?" "Нет, Ваша честь. Я расспросил его отца, старого садовника, а также соседей. Парень вернулся домой и сразу после ужина лег в постель, которую он делит с двумя братьями, и храпел там до рассвета. «И это, Ваша честь, напомнило мне о втором Вашем указании. Я выяснил, что Юань Кай был прошлой ночью спион подругой цветка персика. Они удалились в комнату девушки в полночь, а ушел Юань Кай двумя часами позже пешком, чтобы насладиться лунным светом, так он сказал». Вэнь Шуфан остался с девушкой по имени Гвоздика, довольно смозливой. Сегодня утром она была немного не в духе. Похоже, что Вэнь перепил на пирушке, и когда поднялся в комнату Гвоздики, то рухнул в постели и отключился. Гвоздика сначала тщетно пыталась разбудить его, а потом отправилась в соседнюю комнату играть в карты с другими девицами и напрочь забыла о своём кавалере. Он очнулся через три часа, но к разочарованию гвоздики мучился таким похмельем, что сразу направился домой и тоже пешком. Он сказал, что предпочитает пешую прогулку, езде в Паланкине, так как надеется, что свежий воздух прочистит ему мозги. Вот и все, Ваша честь? Я думаю, Шимин — это тот, кто нам нужен. Женившись на его сестре, Нэн Лань лишил Шимина миски риса, как говорится. Не следует ли мне приказать старшине заняться розыском Шемина? У меня есть его описание. "Займись этим", сказал судья Ди. "А потом можешь пойти поесть. До вечера ты мне не понадобишься. Тогда я немного вздремну", с радостью заявил Мажун. Утро было довольно напряжённое. Это утиная охота и всё остальное. Не сомневаюсь, сухо проговорил судья. Когда Мажун удалился, судья Ди поднялся на мраморную террасу, откуда открывался замечательный вид на озеро. Он сел в большое кресло и принялся за накрытый здесь полуденный рис. Возвращаться в свои личные покои, расположенные на запад от круговой управы, ему не хотелось. Столь озабоченный делом об убийстве, он не получил бы удовольствия от общения с семьёй. Когда с обедом было покончено, он оттащил кресло в тенистый угол террасы. Судья уже собирался вздремнуть ненадолго, как прибыл гонец с длинным посланием от советника хуна. Советник писал, что расследование в западной части округа обнаружило, что нападение на перевозившего золото гонца совершила банда из шести негодяев. Избив до бесчувствия гонца и забрав свёрток с золотыми слитками, они приспокойно отправились на постоялый двор близ границы округа и принялись там пировать. Затем туда прибыл незнакомец. Рот и нос у него были закрыты шейным платком, и люди на Постоялом дворе никогда прежде его не видели. Главарь разбойников отдал ему свёрток, а затем все они скрылись в направлении лесов соседнего округа. Позже тело незнакомца было найдено в канаве недалеко от Постоялого двора. Узнали его по одежде. Вместо лица было кровавое месиво. Местный судебный врач оказался человеком опытным, Он исследовал содержимое желудка мертвеца и обнаружил следы сильного одурманивающего зелья. Свёрток с золотыми слитками, разумеется, исчез. Итак, нападение на Гонца было тщательно подготовлено кем-то, оставшимся неизвестным, закончил письмо советник. У него был сообщник, который нанял разбойников для грязной работы, а затем был послан на постоялый двор, чтобы забрать добычу. Сам этот неизвестный последовал за своим сообщником, подмешав ему зелье, и забил до смерти, потому что то ли хотел устранить возможного свидетеля, то ли решил не платить положенной доле. Чтобы продолжить преследование преступника, мы хотели бы просить о содействии наместника соседнего округа. Я почтительно прошу вашу честь направиться сюда, дабы провести расследование лично». Судья Ди медленно свернул донесение, Мм, советник прав, следует немедленно отправиться туда. Но необходимо уделить внимание и убийству поэта. И Юань Кай, и Вэнь Шуфан имели возможность убить старика, но у обоих, похоже, не было на то никакой причины. У брата госпожи Мэн мотив безусловно был, но если это его рук дело, он, конечно, сбежал и сейчас далеко отсюда. Судья вздохнул и откинулся в кресле. задумчиво поглаживая бороду. Не успев осознать этого, он крепко уснул. Глава 5. Когда судья открыл глаза, то с досадой понял, что спал слишком долго. Уже смеркалось. Мажун со старшиной стояли у бульварды. Последний доложил, что на поимку Шеми наброшены все силы, но пока никаких его следов не обнаружено. Судяди отдал мажуну донесение о советника, сказав при этом: "Неплохо бы тебе про честь это повнимательнее. Тогда ты сможешь предпринять необходимые приготовления для поездки на западную границу нашего округа, так как ранним утром мы отправляемся туда". В поступившей почте было письмо из столичного казначейства, предписывающее мне безотлагательно доложить об ограблении. Они ночей не спят из-за пропавшей связки медиков, так что уже говорить о дюжине полуновесных золотых слитков. Судья спустился в свой кабинет и начерно набросал отчёт в казначейство. Затем прямо на письменном столе ему накрыли ужин, он почти не чувствовал вкуса еды. Мысли его были в другом месте. Положив палочки, судья со вздохом задумался о столь неудачном совпадении, когда чуть ли не в одно время произошли два преступления. Внезапно он поставил недопитую чашку, встал и принялся мерить шагами пол. Ему показалось, что он нашел объяснение о пропаже чашки для вина. Судья решил тут же проверить свое предположение. Подойдя к окну, он выглянул во двор. Убедившись, что там никого нет, судья Ди быстро прошел к боковой калитке и незамеченным покинул судебное подворье. На улице он закрыл нижнюю часть лица шейным платком и на углу нанял маленький паланкин. Он расплатился с носильщиками перед самым большим домом Ивового квартала. Из-за сверкающих окон неясно доносились пение и смех. Похоже, веселая пирушка была в самом разгаре. Судья Ди заспешил к тропинке, ведущей к загородному дому Мэн Ланя. Приближаясь к садовой калитке, он обратил внимание, как стало тихо вокруг. Деревья не пропускали сюда гул и у его квартала. Он мягко толкнул створку и оглядел сад. Лунный свет озарял пруд с лотосами. Дом в глубине сада был погружен во тьму. Судья Ди пошел по берегу пруда, затем остановился и подобрал камешек. Он швырнул его в пруд. Тут же хором заквакали лягушки — С довольной улыбкой судья Ди направился к двери, вновь закрыв шейным платком нижнюю часть лица. Встав в тени крыльца, он постучал. Окно осветилось. Затем отворилась дверь, и судья услышал шёпот госпожи Мен: "Входи, быстрее". До пояса обнажённая, она стояла в дверном проёме. На бёдрах её была полупрозрачная повязка, волосы распущены. Когда судья открыл своё лицо, из уст бывшей куртизанки вырвался сдавленный крик. "Я не тот, кого вы ожидали", холодно произнёс он. "Но я войду, тем не менее". Он переступил порог, закрыл за собой дверь и, сурово взирая на съёжившуюся от страха женщину, продолжил: "Кого же вы ждали?" Губы госпожи Мен дрогнули, но она не произнесла ни звука. "Говори", рявкнул судья ей. Скомков на талии и на бедренную повязку, женщина пробормотала. Я никого не ждала. Я проснулась от шума, который подняли лягушки, и испугалась, что это грабитель. Тогда я пошла взглянуть и... И пригласила грабителя побыстрее войти. Если уж лжешь, то выдумывай что-нибудь поумнее. Покажи мне спальню, где ты поджидала любовника. Юная вдова молча взяла свечу со стола и провела судью в маленькую боковую комнату. Здесь не было ничего, кроме узкой дощатой лежанки, покрытой тонкой тростниковой циновкой. Судья быстро шагнул к лежанке и потрогал циновку. Она ещё хранила тепло человеческого тела. "Ты всегда здесь спишь?" резко спросил судья. "Нет, ваша честь, это комната прислужника. Паренёк дремлет здесь после обеда. Моя спальня по другую сторону зала, который мы сейчас проходили. Проводи." Когда она провела судью в большую спальню, он взял у женщины свечу и быстро осмотрел комнату. Здесь были туалетный столик с бамбуковым креслом, четыре сундука для одежды и большое ложе. Судья Ди отдернул балдахин. Он увидел, что толстая циновка из мягкого тростника свернута, а подушки убраны в стенную нишу. Судья повернулся к женщине и гневно сказал «Если, «Меня не волнует. Где ты собиралась спать со своим любовником? Я лишь хочу знать его имя. Говори!» Госпожа Мэн не ответила, лишь искосо посмотрела на него. Затем ее набедренная повязка соскользнула на пол, и бывшая куртизанка предстала перед судью и совершенно обнаженной. Прикрываясь руками, она ожеманно поглядела на него. Судья Ди отвернулся. Мне надоели эти глупые шутки, мрачно произнёс он. Немедленно оденся. Ты пойдёшь со мной в окружной суд и проведёшь эту ночь в тюрьме. Завтра я допрошу тебя под пыткой, если понадобится. Госпожа Мен молча открыла лакированный сундук и начала одеваться. Судья прошёл в зал и сел там. Он думал, что в довари решила далеко зайти. лишь бы выгородить своего любовника. Хотя, учитывая её прошлое, это не слишком уж далеко. Когда женщина вышла, полностью одетая, он знаком приказал ей следовать за собой. У входа в вызовой квартал они повстречали ночную стражу. Судья велел начальнику доставить госпожу Мен в поланкине на судебное подворье и передать её надзирателю темницы. А ещё он послал четырёх стражников в дом покойного поэта, дабы они задержали любого, кто постучит в дверь. Затем судья Ди, погружённый в раздумья, неторопливым шагом отправился во свояси. Глава 6. Войдя в ворота суда, он увидел, что Мажун болтается с солдатами в караульном помещении. Вместе они отправились в кабинет судьи. Когда судья Ди рассказал помощнику о том, что случилось в загородном доме, Мажун уныло покачал головой. Так у неё был тайный любовник, и это он убил её мужа. Что ж, выходит, дело практически раскрыто. Мы сумеем заставить её назвать имя. Судья Ди сделал глоток и медленно проговорил: "Всё же меня беспокоит несколько вопросов". Есть какая-то связь между убийством Мэнна и нападением на перевозившего золото гонца, но я не имею ни малейшего понятия, в чём она. Впрочем, меня интересует твоё мнение по двум другим вопросам. Во-первых, как могла госпожа Мэн завести тайную интрижку? Они с мужем практически никуда не выходили, да и сами принимали лишь считанных гостей. Во-вторых, я убедился в том, что она спала в комнате слуги на узкой лежанке. Почему она не приготовила к приходу любовника спальню, где стоит большая и удобная кровать? Ведь неуважение к покойному мужу удерживало её. Раз она приспокойно крутила шашни у него за спиной. Я понимаю, разумеется, что любовники не слишком озабочены удобствами, но чтобы предпочесть узкую и жёсткую лежанку. И так ухмыльнулся Мажун, что касается первого вопроса. Если женщина решилась погулять на стороне, то можно голову дать на отсечение, что она уж найдёт способ осуществить задуманное. Возможно, она забавлялась с их прислужником, и тогда её тайные развлечения не имеют никакого отношения к убийству. Что до второго вопроса, то мне нередко случалось спать на узкой лежанке, но, признаюсь, никогда не приходило в голову делить её с кем-то. «Я, однако, с удовольствием отправлюсь в Ивовый квартал и проведу расследование особых возможностей этого предмета». И он с надеждой посмотрел на судью. Судья Ди уставился на своего помощника, но мысли его были далеко. Некоторое время он молча подергивал ус, а вдруг судья улыбнулся. «Да, — сказал он, — нам следует попытаться». Мажун повеселел, но лицо его тут же осунулось, когда судья Ди оживленно продолжил — «Немедленно отправляйся в харчевню Красный Карп, что за рыбным рынком. Скажи главе тамошних нищих отрядить тебе полдюжины попрошаек из тех, кто ошивается вблизи Ивового квартала, и приведи их сюда. Главе гильдии объясни, что я собираюсь допросить их в свете вновь открывшихся важных фактов, касающихся убийства поэта Мэн Ланя. Не делай из этого секрета. Наоборот, проследи, чтобы все узнали, зачем ты позвал этих нищих». Отправляйся. Поскольку Мажун на шеломлённо глядел на судью и не двигался с места, он добавил: "Если мой план удастся, я раскрою и убийство Мэна, и разбойное нападение на гонца. Постарайся". Мажун вскочил и поспешил к выходу. Глава 7. Когда Мажун вернулся в кабинет судьи Ди в сопровождении четырёх оборванных попрошаек, Он увидел, что боковой стол уставлен блюдами с пирожными и цукатами, а также кувшинами с вином. Судья Ди несколько успокоил перепуганных гостей дружеским приветствием, а затем предложил им отведать сластей и выпить по чашке вина. Когда изумлённые попрошайки потянулись к столу, алчущими взглядами пожирая угощения, судья Ди отвёл Мажуна в сторону и тихо сказал: "Отправляйся в караульную". И подбери среди стражников трёх дюжих молодцов. Жди с ними у ворот. Где-то через час я отошлю попрошайек. За каждым нужно незаметно проследить. Хватайте всякого, кто обратится к любому из них, и тащите сюда вместе с попрошайкой. Затем он повернулся к княщим и вновь предложил им уделить внимание вину и закускам. Задаченные бродяги никак не могли решиться принять приглашение, но когда, наконец, набросились на еду, блюдо и чашки мгновенно опустили. Вожак, попрошая к одноглазой мерзавец, вытер руки о свою засаленную бороду и уныло пробормотал товарищем «Теперь он отрубит нам головы». Но, должен сказать, последняя жратва оказалась щедрой. К крайнему их изумлению судья Ди усадил бородяк на скамеечке перед своим столом. Он расспросил каждого, откуда тут родом, узнал его возраст и имя, а также выяснил множество прочих безобидных подробностей. Когда нищие поняли, что судья не касается каких-либо щекотливых вопросов, то заговорили куда спокойнее, и сами не заметили, как прошёл час. Судья Ди встал, поблагодарил их за сотрудничество и отпустил на все четыре стороны. После чего, соединив за спинной руки, принялся мерить шагами свой кабинет. В дверь постучали раньше, чем он ожидал. В кабинет, таща за собой одноглазого попрошайку, вошёл Мажун. Он дал мне эту серебряную монету, прежде чем я понял, что происходит. Ваша честь, заскулил старикашка. Я клянусь, что не щипал его карман. Я знаю, сказал судья Ди. Не беспокойся, Монету можешь оставить себе, только скажи, о чём он тебя попросил. Он подошёл ко мне, когда я завернул за угол, ваша честь, и сунул мне в руку эту серебряную монету. Он сказал: "Пойдём со мной, получишь ещё одну, если расскажешь, о чём судья расспрашивал тебя и твоих друзей". Я клянусь, это правда, ваша честь. Отлично. Ты можешь идти. Не трать деньги на игру и вино. Нищий поспешно удалился, и судья обратился к Маджуну. «Приведи арестованного». Аптекарь Юань Кай начал громко протестовать, как только оказался в комнате. «Видного горожанина хватают будто простого разбойника. Я желаю знать». «И я желаю знать», — холодно перебил его судья Ди. «Почему вы поджидали этого попрошайку и зачем расспрашивали его?» «Разумеется, я глубоко заинтересован в продвижении расследования, ваша честь. Мне не терпелось узнать». «Узнать, не обнаружил ли я указывающую на вас улику, которую вы проглядели?» Закончил за него реплику судья. «Юань Кай, вы убили поэта Мэйн Ланя, а также Шимина, которого использовали в качестве связного с головорезами, ограбившими гонца, перевозящего золото. Сознавайтесь в своих преступлениях?» Юань Кай побелел. Однако голос его был тверд, когда он спросил... «Я полагаю, у вашей чести есть достаточное основание для предъявления столь серьезного обвинения». «Достаточное?» «Госпожа Мэн засвидетельствовала, что на ночь глядя, они никогда не принимали гостей. Она также засвидетельствовала, что лягушки в пруду никогда не квакают днем. И все же вы отметили шум, который они устраивают время от времени. Это означает, что вы были там ночью». «Далее». Мен пил вино со своим убийцей, который оставил на столе свою собственную чашку, но забрал с собой особую чашку Мэна. Это, наряду со спокойным лицом Мэна, подсказало мне, что прежде чем убить, его одурманили. А убийца забрал с собой чашку своей жертвы, потому что боялся, что на ней останется запах снадобья, даже если вымыть чашку в пруду. Теперь вспомним, что сообщник преступника, который организовал нападение на гонца, также был сначала отравлен, а затем убит. Это наводит на мысль, что оба преступления были совершены одним и тем же лицом, и это заставило меня подозревать вас, потому что, будучи аптекарем, вы многое знаете о снадобьях. А еще у вас была возможность убить Мэн Ланя после того, как вы покинули Ивовый квартал. Я также вспомнил нашу не слишком удачную сегодняшнюю утиную охоту. Мы остались без трофеев, несмотря на то, что нашу охоту устроил такой специалист, как вы. Вы были не в лучшей форме, ведь до этого провели весьма напряженную ночь. Но, научив меня охоте на уток с приманкой, вы подсказали простой способ проверить мои подозрения. В качестве приманки я использовал попрошаек и поймал вас. — А мотив, — медленно проговорил Юань Кай, — Некоторые обстоятельства, вас не касающиеся, позволили мне узнать, что госпожа Мэн ожидала тайного ночного посещения своего брата Шимина, а это доказывало её осведомлённость в том, что он совершил некое преступление. Когда на прошлой неделе Шимин пришёл к сестре и зятю, и они отказались дать ему денег, он пришёл в ярость и бахвалился, что вы заручились его содействием в деле, обещавшем принести кучу денег. Мэн и его жена знали, что Шимин — отпетый негодяй, а потому, услышав о нападении на перевозящего золота гонца, они пришли к выводу, что без пропавшего Шимина здесь не обошлось. Мэн Лань был честным человеком, и он обвинил вас в ограблении. Вот и мотив. Госпожа Мэн хотела прикрыть своего брата, но когда она вскоре узнает, что это вы убили и ее мужа, и брата, «Кто все расскажет, и ее показания завершат дело против вас, Юанькай?» Тяжело дыша, аптекарь уставился в пол. Судья Ди продолжил. «Госпожа Мэн, я принесу свои извинения». Достойное сожаление ремесло, которым она занималась, не изменило ее твердого характера. Она искренне любила своего мужа, и хотя знала, что брат ее, человек никудышний, была готова подвергнуться порке за неуважение к суду, но не выдать его». «Ну что ж, вскоре она станет богатой женщиной, ибо половина вашего состояния достанется ей в качестве платы за кровь ее мужа. И, несомненно, Вэньшу Фань в надлежащее время попросит ее руки, так как он все еще горячо любит ее. А вы, Юань Кай, нечестивый убийца и сложите голову на плахе». Вдруг Юань поднял глаза и произнес безжизненным голосом, «Это все проклятая лягушка». Я убил эту тварь и отшвырнул её в пруд, от того и заверещали остальные лягушки. Затем он с горечью добавил: "Каким же глупцом я оказался, утверждая, что лягушки не могут говорить?" "Они умеют", спокойно проговорил судья, "и они всё рассказали". Конец книги. Читала Ирина Воробьёва.